Язык распух и отказывался слушаться. «Он все знает, да? Знает, что мы вместе?» «Кажется, он убил Карен и собирается убить Эбби». «Что? Ты с ума сошел?» Руки задрожали мелкой дрожью. Захлопнув багажник Камри, Карен оглянулась. С трудом передвигая ноги, девушка шла к заброшенной бензоколонке. «Лучше бы к деревьям бежала». Если Хикки передумает, за полсекунды нагонит и пристрелит. Оставалось только надеяться, что у него и без того проблем хватает. Открыв дверцу, Карен устроилась на заднем сиденье. Джо уже закончил разговор и апатично смотрел в окно. «Ты разговаривал с уилом Он вытащил из кармана сигарету и поднес к прикуривателю. «Да, разговаривал. И что?» «Сейчас важно не «что, а где».» «Где сейчас твой благоверный? Явно не в номере». «О чем это ты?» — испуганно воскликнула женщина. «Он по сотовому шерил ответил. Хикки обернулся, и в его карих глазах полыхнула жгучая ненависть. Имея в виду, старина Уилл сам напросился. Джо завел машину, развернулся на 180 градусов и погнал на федеральное шоссе. С каждой секундой щеки багровели, а губы, наоборот, бледнели. «Это какая-то ошибка», — взмолилась Карен. позвонив в буре ваш еще раз». «Ну, конечно, ошибка. Увы, теперь это неважно Сейчас уже ничего не поделаешь». Судя по тону, Джо сам себя уговаривает. Карен осторожно коснулась его плеча. «Пожалуйста, скажи, что происходит». «Не смей меня трогать!» — прорычал он и отвесил ей пощечину. Уилл сбавил скорость до ста узлов. Они уже достаточно близко к Хазелхерсту, так что появляется неплохой шанс разглядеть Рэмблер. Для Дженнингса это не просто шанс, а последняя надежда. В смерть Карен он почти уверовал. Иначе разве смогла бы она молчать, пока Хики — объяснял, как и почему следует убить Эбби. Конечно, может, ее связали и заткнули рот кляпом, только почему-то не верится. Пока девочка у него, Хики не нужно прибегать к таким мерам, чтобы усмирить Карен. Уилл молил Бога об одном, только бы у Джо сейчас не было связи с братом. Это сохранило бы Эбби жизнь еще минут на 15-20, пока он высматривает ее с воздуха. «Мне конец!» — уже в сотый раз повторяла Шерил. Обхватив себя за колени, она раскачивалась, как героиновый торчок во время ломки. «Заткнись!» — заорал Уилл. «Лучше рэмблер ищи". Девушка тупо смотрела перед собой. уил дернул ручку управления, шоссе рванулась навстречу, и буквально через секунду барон опустился ниже вершин деревьев и столбов электропередачи. «Поднимайся!» — прижимаясь к сиденью, заорала Шерил. В последний момент доктор опустил ручку вниз и понесся над южной полосой. Машины затормозили. Водители, как по команде, уставились на низколетящий самолет. С высоты 25 метров можно разглядеть лица, лопочущие рты, устремленные вверх пальцы. Вероятно, автомобилисты приняли его за пилота сельхозсамолета и, судя по всему... «Сумасшедшего! Ищи Рэмблер, иначе буду дергаться вверх-вниз, пока тебя не вырвет!» Девушка прижала нос к иллюминатору. «Я же ищу!» Дженнингс включил радио. «Пожалуй, в такой ситуации ФБР может помочь!»